С каждым пройденным километром город вырастал». Он вновь преображался, как на рассвете, когда из серых мрачных глыб родилась россыпь драгоценных камней. Только теперь преображение это было иным и не столь стремительным. Искрящиеся далекие кружева хрустальной пены превратились в величественные огромные сооружения, вершин которых уже не было видно». Для находящихся у его подножия город словно уносился ввысь. Не было никакого пригорода или хотя бы выбравшихся за город промышленных зон, только прозрачная стена не менее 15 метров высотой, словно вылитая из стекла, отгораживающая неиспорченную цивилизацией природу от городских стен». Эйра вывела путников точно к черному квадрату, начертанному, казалось, прямо на стекле матовой краской. Однако, подойдя ближе, Алексей понял, что это вовсе не краска, а нечто похожее на те порталы, которые создавала Эльви. «Это портал?» — спросила колдунья, словно услышав мысли Алексея. «Нет». «Это лишь шторы, закрывающие вход дикому зверю и непрошенным спорам растений», ответила девушка-воин, даже не взглянув на Эльви. «В этом городе сейчас нет угрозы, господин. Нам нечего бояться». Алексей и без этих слов не мог отделаться от ощущения, что этот город много безопаснее тех мест, где ему довелось побывать. «Может быть, лишь потому, что для жителя Москвы мегаполис является более привычной средой обитания, каким бы фантастическим он ни был? Следуй за мной, господин!» — позвала Эйра, решительно шагнув к квадрату. В следующую секунду черная поверхность поглотила ее. Ни ряби, ни звука, словно и не было никакой преграды. Не раздумывая, Алексей поспешил следом. Несколько дней пребывания в этих мирах не слишком хорошо повлияли на его психику, начисто лишив страха перед шагом в неведомое. Но ничего подобного прохождению через портал не произошло. Алексей просто оказался по ту сторону, рядом с ухмыляющейся эйрой. Будто играя в детскую игру «Кто последний, тот дурак», Из черноты квадрата посыпались остальные путники. «Они не на шутку боятся за тебя, господин», озвучила свою усмешку девушка-воин, «даже зная, что я иду впереди». В нескольких шагах от черного квадрата располагалась причудливая раковина приземистого здания из стекла, от стен которого разлетались в разные стороны полтора десятка зеркальных рукавов, более всего походящих на трубопроводы с плюснутых труб диаметром около 30 метров. Убедившись, что все минули черный квадрат, Эйра вновь приглашающе поманила рукой, увлекая путников именно к этому строению. «Многое нам неведомо в этом городе», поясняла она, шагая рядом с Алексеем. «Да, признаться, мы стараемся не лезть в жилище Таров со своими исследованиями. Кто знает, когда Тары решат вернуться». Точно такой же квадрат, как на внешней городской стене, пропустил весь отряд внутрь причудливого здания. Алексей крутил головой по сторонам, стараясь не упустить ничего. непрозрачно зеркальная снаружи, стена здания изнутри оказалась прозрачной. Казалось, будто внешних стен нет вовсе, как и потолка только монолитный пол, упругий и отполированный одновременно. Странное покрытие глушило звуки, подобно резиновому мату. Внутреннее пространство зала, в котором оказались путники, наводило на мысли о вокзале или аэропорте, хоть и было несоизмеримо меньше их. Несколько небольших зон с причудливыми стульями — кое-где перемежающимися даже столиками, непонятное оборудование и зеленые кольца в местах примыкания трубопроводов к стенам здания. «Это вокзал», — высказал предположение Алексей. «Скорее просто станция городского общественного транспорта», — пояснила Эйра. «В мире таров нет вокзалов». Тут слишком много порталов для перемещения почти куда угодно. Но в городе действует значительно более простая система коммуникаций. Ты увидишь, господин, как она удобна. — На чем мы поедем? — спросил Алексей, озираясь и не замечая ничего похожего на общественный транспорт. Эйра только улыбнулась, подводя отряд к одному из зеленых колец, чья нижняя кромка шла вровень со сверкающим полом. При их приближении зеленое кольцо, опоясывающее устье трубы, матово засветилось. Только теперь Алексей заметил тонкие серебристые нити, пронизывающие стенки трубы. Нити эти, нисколько не мешая видеть сквозь прозрачные стены, делали все же сами трубы видимыми. «Смотри», — сказала Эйра, делая шаг через зеленую границу кольца. Девушка неожиданно скользнула, даже не коснувшись ногами поверхности трубы. Она просто плавно полетела, держась вертикально. Выглядело это так, словно ее понес невидимый эскалатор. Эйра повернулась, замедляясь и смещаясь при этом вниз и к центру трубы. Еще миг, и она зависла неподвижно метрах в пятнадцати от устья трубы. Иди ко мне, господин, позвала она, как к ребенку протягивая к нему руки. Алексей решительно перешагнул зеленое кольцо, ощущая, что нога не находит опоры. Но он не провалился, а полетел к ожидающей его девушке. Именно полетел, потому что ничто не касалось его тела. Захватывающее ощущение полета. «Осторожно, господин!» – одернула его эйра, и Алексей увидел ее совсем рядом. Но стоило ему испугаться столкновения, как полет закончился, и Алексей завис, словно в невесомости, в прозрачной трубе. Он видел все вокруг — город, землю, небо, стоящих с разинутыми ртами спутников. Мысленно потянувшись к ним, он стремительно заскользил обратно, да так быстро, что, перепрыгнув в зеленую линию, пробежал несколько шагов по залу. «Круто!» — выразил Алексей свои эмоции, оборачиваясь и наблюдая, как Эйра, плавно остановившись, делает шаг на твердь пола станции. «Ты отлично справился!» — похвалила его девушка. «Видел бы ты, как вела себя я, когда впервые попала в эту трубу. Хотя нет, очень славно, что ты этого не видел. Хороша я была». Алексей, желая проверить свои ощущения, вновь шагнул в трубу. Стремительное ускорение, полет в окружении серебряной паутины нитей, плавная остановка. Полет действительно управлялся простым желанием, высказанным мысленно. «Примерно как на машине, когда маневр почти подсознательно мгновенно формируется в твоей голове, а уже затем твое тело в симбиозе с машиной исполняет волю мозга. Только вместо машины, да и твоего тела, здесь была эта волшебная труба». «Куда она ведет?» – спросил Алексей. «Там можно потеряться», – ответила Эйра, подлетая к нему. «А нам пора перекусить. Я покажу тебе кое-что. Думаю, это тоже будет тебе интересно. Да и вполне подойдет твоим представлениям о достижениях технического прогресса». Эйра медленно двинулась по трубе прочь от станции. Алексей последовал за ней, наблюдая, как Эльви, Чолон и даже Зур бесстрашно бросились в горловину трубы». Только оторок заметался перед зеленой полосой, сыпля проклятие на голову Эйры и Таров. Наконец он решился и, зажмурившись, словно через костер, прыгнул за зеленую линию. В результате гном, как снаряд из катапульты, пронесся мимо товарищей. Только всеобщие крики заставили оторока наконец открыть глаза. Он панически задергал руками и ногами, едва не выпустив секиру и стремительно останавливаясь. Он завис посередине трубы, шевеля конечностями, как перевернутый жук, и крутя по сторонам головой. «Оторок, перестань паниковать!» — строго одернула его девушка-воин. «Система тебя не понимает. Просто подумай, куда и как быстро ты хочешь попасть». Гном перестал дёргаться и в следующий миг, вновь напоминая снаряд, понёсся назад к станции. Не долетев до спасительной зелёной линии всего пару метров, оторог остановился, смущённо глядя на наблюдающих за ним спутников. «Проклятие бесплодных рудников! А пешком мы не могли бы туда дойти!» завопил гном, заискивающий, глядя на Алексея. — Полезно пройтись, да и город лучше рассмотрим. — Ты боишься? — прямо спросил Алексей, стараясь не рассмеяться от того комичного зрелища, которое сейчас представлял собой гном. — Я ничего не боюсь, господин, — ответил оторок, пытаясь принять гордую и мужественную позу. — Я просто не люблю все эти технические изыски и никогда не жил в крупных городах, «Не поздно начать. Ты же сам говорил о своей образованности. Разве может умный и образованный гном бояться простого современного города?» Алексей покачал головой. «Впрочем, ты можешь вернуться в поселок». Последние слова окончательно наполнили гнома решительностью, и он поплыл за ними, стараясь не смотреть по сторонам и тем более вниз. «Попытайтесь просто следовать за мной, не забивая себе голову мыслями о дороге», — посоветовала Эйра, плавно ускоряясь.